Глава 7. В кабинете посла, помимо самого Брэдшоу и примкнувшего к нему Реннера, меня ждал местный житель, который не только принес последние известия, но и сам оказался главной новостью этого часа. Это Джелал 1 глава сил планетарной обороны Леванта. Представил его посол Брэдшоу. На вид Джелалу было лет 40. Смуглый, жилистый. Невысокого роста с аккуратно подстриженной бородкой. Он носил гражданский костюм, и в нем трудно было заподозрить высокопоставленного военного. Зато родственника нынешнего калифа в нем можно было заподозрить запросто. В его лице указывались некоторые черты лица Асада. И взгляд очень похож. Племянник Кирима. У него к нам какое-то предложение, но он согласен на разговор только в вашем присутствии. Разумно. Рукопожатие у Джилала было сухим и крепким. После выпуска новостей дядя просто рассверепел и едва не отдал приказ о вооруженном захвате посольства. Нам пока удается его сдерживать, но я не гарантирую, что это надолго. И в чем же суть вашего предложения, поинтересовался я. Реакция Керима была весьма предсказуема и большой новостью не являлась. «Вы хорошо фехтуете?» – спросил Э-э, что?» «Фехтование», – сказал Джелал. «Это архаичное искусство, но в дворянских семьях мальчиков обучают ему с самого детства. Считается, что оно укрепляет дух юных воинов, не говоря уже о том, что это бесспорно укрепляет их тела». «Я проходил стажировку в подразделении черных драконов», – сказал я. «Безусловно, я могу за себя постоять в ближнем бою», Но это сильно зависит от того, о каком оружии идет речь. «О сабле», — сказал Джелал, — «это такой слегка изогнутый меч». «Не сомневаюсь, что если мне дадут пару уроков, я с этим справлюсь», — сказал я. «Но зачем?» «Мне это уже не нравится», — сообщил Реннер. «Существует исторический прецедент», — сказал Джилал. «Около 700 лет назад Калиф умер, не назвав наследника». И на трон претендовали сразу двое. За каждым стояли определенные силы. У каждого были свои сторонники, и они никак не могли договориться. Тогда они решили доверить судьбу трона выбору Аллаха и вышли на поединок. Калифом стал победитель. Проигравший, я полагаю, к Аллаху и отправился. Верно, подтвердил Джилал, но этот поединок позволил избежать гражданской войны которая была бы неминуема, если бы стороны не договорились. «Теперь это не нравится мне еще больше», — сказал Рейнер. «То, чего мы пытаемся избежать, гораздо хуже, чем просто гражданская война. И Я не стал бы доверять такое дело случаю». Воля Аллаха», — поправил его Джилал. «Амаль, если вы хорошо фехтуете, это стало бы самым простым решением нашей проблемы». «Он плохо фехтует», — сказал Рейнер. Я научусь, пообещал я. Посол Брэдшоу неодобрительно поиграл складками на лбу. Я читал об этом случае, но считал, что это архаизм. Не могу поверить, что в наше время сложные политические вопросы можно решить таким образом, сказал он. И вы всерьез считаете, что если Амаль бросит Кириму вызов, тот его примет? Кирим сейчас в ярости и склонен принимать необдуманное решение, сказал Джелал. Он бы натворил уже кучу глупостей, если бы мы, и я в том числе, его не отговорили. На этот раз мы не станем его отговаривать. «Почему вы так запросто идете против родственника?» – спросил Реннер. «Я военный», – сказал Джилал. «Я знаю предел прочности нашей обороны лучше любого другого. Нам не выстоять без помощи Империи». «Но вы так и не смогли убедить в этом своего дядю?» Не потому, что не пробовал. Но я вижу, что мне его не убедить, а время уходит. Поэтому я и пришел к вам. И вы уверены, что он выберет саблю? Он традиционалист, а сабля – традиционное оружие. К тому же он знает, что Амаль стажировался у черных драконов и обладает реальным боевым опытом. Современное штурмовое оружие не даст дяде такого преимущества, как старое холодное. «Старый добрый способ», – сказал я. «Я согласен. Давайте покончим со всем этим». «Я почему-то не думаю, что это уже все», – сказал посол Брэдшоу. «Не так ли, желал. «Время уходит», – повторил Джелал, сверкнув глазами из-под густых бровей. «В тот момент я подумал, что никогда не стоит доверять человеку со взглядом осада от Дина. Если бросать вызов на поединок, надо делать это сейчас» пока народ сбудоражен известием о возвращении Амаля, пока сам Керим на взводе. Если мы упустим момент, вас просто вышвырнут с планеты. И это в лучшем случае. Мы это поняли, сказал Рейнер. Но я согласен с послом, тут есть что-то еще. Империя получит союз, Калифат получит защиту, а что хотите выиграть от этой сделки лично вы? «Безопасны для своей родины!» Джилал обнажил крупные, желтые от табака зубы в хищной ухмылке. «И еще кое-что!» «Власть!» — сказал я. «Он хочет власти!» «Вы ведь хотите власти, Джилал?» «Хочу!» — сказал он. «Могу я говорить на чистоту?» «Начинайте!» — разрешил я. «Вы же на самом деле не хотите здесь править?» — сказал он. «Вам нужен союз!» Но вряд ли лично вы намерены задержаться здесь надолго. Да, вы национальный герой, друг появившийся из ниоткуда для того, чтобы восстановить справедливость. Сейчас вы ожившая легенда, и наш народ вас поддержит. Но пройдет время, эйфория схлынет, и люди начнут видеть вас таким, какой вы есть. А вы – чужак. Вы не родились ни на одной из планет Калифата. Вы один только по названию. Вы не состоите с осадом в кровном родстве. Рано или поздно вам это припомнят, и я думаю, что это произойдет рано. У нас тут сильные традиции, знаете ли. Сейчас вы предлагаете народу то, что не может предложить Кирим, военный союз с империей. И ради этой выгоды нам многое закроют глаза. Но как только этот кризис пройдет, люди начнут выискивать минусы. Вы понимаете, о чем я? «Да, я знаю, что у вас тут форменный серпентарий», – сказал я. Ваше предложение. «Вы убиваете Керима и становитесь калифом», – сказал он. «Заключаете военный и промышленный союз с империей. А потом тихо уходите со сцены и оставляете власть мне. Вот чего я хочу». «Каковы гарантии, что после моего ухода со сцены договоренности останутся в силе?» Я своему государству не враг, но полагаю, что моего слова тут будет мало. Совершенно верно, предполагаете, сказал Рейнер. Нам нужны гарантии сотрудничества, и лучшей гарантией будет Амаль Аддин на троне Леванта. Даже если во время его правления в государстве возникнут внутренние политические проблемы, поинтересовался Джилал, и вот он не оставлял сомнений в том, что такие проблемы обязательно возникнут. Он лично об этом позаботится. Впрочем, я не настолько наивен, чтобы думать, будто вы положитесь только на меня и на мое слово, и не настолько тщеславен, чтобы желать именно титул калифа. Я предлагаю регенство». «Это возможно?» — обратился ренер к послу. «Законы калифата это допускают», — неохотно сказал посол. «И в случае, если с вашей точки зрения что-то пойдет не так...» Амаль всегда может вернуться и взять бразды правления в свои руки. «Я должен проконсультироваться с нашей юридической службой», — сказал посол Бродшоу. «Поверьте, я играю честно», — улыбнулся Джелал. «Клянусь бородой пророка». «Говоря по правде, меня больше беспокоит техническая сторона вопроса», — сказал Рейнер. «А что, если Али... Амаль проиграет бой?» Керим стар, и он давно не практиковался. Но его учили бою на саблях с детства, напомнил Реннер, опыт может оказаться решающим фактором. Если бы я ставил на Керима, меня бы здесь не было, а маль молод, силен. Недавно вышел из криостазиса и еще не обрел хорошей физической формы, продолжил Реннер. Я справлюсь, сказал я. Давайте уже кончать со всем этим. Боюсь, что не могу принять такое решение самостоятельно, сказал Рейнер. Мне нужна консультация с его величеством. Закажите сеанс дальней связи прямо сейчас, посоветовал желал. Если не бросить вызов в течение суток, пока все еще очень горячо, Кирим может одуматься. И если он начнет принимать решения на холодную голову, то нам всем наверняка очень не понравятся эти решения». «Когда ваше отсутствие станет заметно во дворце?» – спросил Рейнер. «До утра меня не хватится. Официально я сейчас совершаю инспекционный облет орбитальных укреплений третьего сектора, и мои офицеры меня прикроют. Естественно, они тоже не в курсе, чем я занимаюсь на самом деле».